Глава 41. Аргент. Оживленный голосок Карин Фок изредка прервали угрюмые ответы Снеда. Райдель пытался рассказывать целительнице о жизни в деревне, но быстро понял, что садовник знает куда больше него. Пока тот односложно отвечал на бодрые расспросы целительницы, дракон задумался. Лили была права. Все эти годы Он воспринимал Грайхолд как обузу, и при появлении нежеланной жены казалось логичным, если все, что доставляет ему неудобство, будет собрано в одном месте. Теперь он немного завидовал тому беззаботному арганту, а также хотел дать по морде и утопить в рексельве. Бурный поток, огибающий деревню, поднялся от непрерывных дождей. Серая масса бурля с ревом стремилась откусить побольше от берега, но магический барьер сдерживал стихию. Если бы не он, вода бы уже залила поля и в считанные минуты добралась до серых домишек в деревеньке. Отправив Снеда с целительницы дальше, Райдель остановился, чтобы осмотреть барьер. Он был в полном порядке. Магия пульсировала, сдерживая редкие удары деревьев, Вырванных с корнями где-то выше по течению. Но вид пребывающей воды все равно тревожил дракона. Что-то подобное ощущал он сам. Что-то накапливалось за его спиной, готовилось, заносило над его головой меч, а точнее, что-нибудь вроде кованной люстры или потолочной балки. Аргент не сомневался, что увернется. Главное, чтобы больше никого не задела лили от незамутненной наглости мэрредис я на секунду потеряла дар речи взгляни на себя и на меня милочка продолжала рыжая ты похожа на бедную сиротку приживалку этому дому нужна настоящая хозяйка Думаю, что его владелец уже и сам начал это понимать о, -о, -о, -о, -о! «Ты даже не представляешь, насколько этот владелец ко мне привязан!» Улыбнулась я, сдерживая злость. «Так что поумерь аппетиты. Грайхол тебе не светит!» Мэридис подошла ближе, насмешливо заглядывая мне в глаза. «Вы с Аргантом не пара, и никогда ей не были. В таких вещах я не ошибаюсь. Избавиться от тебя, как нечего делать!» Она задрала подбородок. Если не будешь мешать и мелькать перед глазами, попрошу его оставить тебе хоть что-то при разводе». Мне стало смешно. Удачи, пустоголовая. «Я бы на твоем месте. Постереглась ставить условия хозяйки Грайхалда». С улыбкой ответила я. «Ты у меня в гостях? Здесь сотни лет ремонта не было. Только представь, сколько разных неприятностей может произойти». Маридис уставилась на меня с недоверчивой усмешкой, но в это время в шкафу под лестницей глухо и зловеще взвыл призрак. Самоуверенная мина мигом слетела с лица рыжей стервы. Я улыбнулась еще шире. «Слышала? Дурное предзнаменование, милочка!» Оставив бедную гостью одну, я ушла заниматься делами. Но до самого вечера внутри себя кипела. готовясь высказать Арганту все, что думаю. После визита в деревню и обеда дракон до темноты занимался с Мэридис. Я возилась с бумагами каменоломня в кабинете, когда Райдель наконец вошел. Приведи меня он устало нахмурился. «Что ты сказала, леди Мэридис? Она теперь боится оставаться одна. Пришлось поставить в ее комнате защитные чары». Я захлопнула папку с бумагами, поднимаясь с места. «Я по горло сыта твоими любовницами. Твоя личная жизнь меня не волнует. Я просто хочу покоя в собственном доме». «Ты правда считаешь, что я с ней сплю?» Он поднял брови. «За кого ты меня принимаешь?» «За Арканта Райделя, злобного, жадного и похотливого дракона, как ты сам мне отрекомендовался». «Сначала это девчонка в столице, теперь это рыжая. Может, в деревне есть еще кто-то, о ком я не знаю». «Лили!» — успокаивающе произнес дракон, сдерживая улыбку. Я отвела взгляд, потому что ровно такое же тепло в глазах заставило меня привязаться к Дорану. «Не хочу попадаться на это снова. Забирай свою любовницу!» «Забирай вещи, все свои шкатулки с секретами, фамильных призраков и возвращайся в столицу! Я хочу, чтобы в Грайхалде не осталось ничего, напоминающего о тебе!» Я скрестила руки на груди, с вызовом приподнимая подбородок. В лице Аргента что-то изменилось. Он задумчиво огляделся, затем потер лоб, хлопнул в ладони и присел на корточки. Где-то наверху раздался дробный топот маленьких ножек, затем женский вскрик. Похоже, после моего предупреждения у Мэридис совсем сдали нервы. Топот был слышен уже на лестнице. Приоткрытую дверь шмыгнула знакомая мне серебряная шкатулка и охотно запрыгнула в руки хозяина. Он поднялся, оглядывая ее со всех сторон. «Я опасался, что ты в ней проделала дыру». Дракон открыл шкатулку и достал оттуда брошку. Драгоценные камни, украшавшие золотистый цветок, блеснули в свете ламп. Полюбовавшись на украшение, Аргант протянул его мне на ладони. Я не верила, что оно приносит удачу и защищает от зла. «Возьми. Я хочу, чтобы теперь оно было у тебя». Я торопела рассматривала брошку, не спеша ее принимать. «Почему ты не называешь ее матерью?» «А почему ты не называешь меня мужем?» Я протянул руку и взяла украшение. Носить, конечно, не буду, но это часть истории Грайхолда, истории, похожие на мою. Райдель прятал взгляд так, будто его угнетали воспоминания. Кажется, я ощущала эту тяжесть вместе с ним. «Почему она не забрала тебя с собой?» Лицо Арганта на миг превратилось в маску, но потом оттаяло. По какой-то причине он все таки решил ответить. «Отец и не дал бы ей забрать наследника. Он бы нас разыскал. К тому же юные драконы должны расти рядом с родовым источником, чтобы укреплять свои силы». Все равно...» Я с досадой сжала цветок в кулаке. «Оставить ребенка одного...» Со мной всегда был рядом Снет. Думаю, она убедила его остаться. Это украшение — единственное напоминание о Беннет, которое мне удалось сохранить после пожара. Боюсь, оно для меня слишком дорогое. Во всех смыслах. Ты даже не представляешь, насколько права. Подтвердил Аргант мрачнее на глазах. В каком-то смысле Эннит погибла из-за него. Я с опаской положила драгоценный цветок на стол. Что с ней случилось? Мне так никто и не рассказал. Райдер вдруг отвернулся и прошел к окну, глядя в шуршащую дождем беспросветную тьму. Я убил ее. Раздался его глухой голос. Мы с отцом. Вместе ее убили. Ужас сжал моё горло. Это не может быть правдой. Просто не может.